Одна только мать и любила его в целом свете, и любила без памяти. Женщина она была твердая, неустанная, работящая, а вместе с тем и добрая. Так бы и жили они в своих углах, может быть, еще лет пять или шесть, до перемены обстоятельств. Если бы не столкнулись они с отставным титулярным советником Млекопитаевым, бывшим казначеем Млекопитаевым, и служившим когда-то в губернии, в последнее же время основавшимся и устроившим себя в Петербурге с своим семейством. Псилдоним его он знал, и отцу его был чем-то когда-то обязан. Деньжонки у него водились, конечно, небольшие, но они были. Сколько их действительно было, про это никто не знал. Ни жена его, ни старшая дочь, ни родственники. Было у него две дочери. А так как он был страшный самодур, пьяница, домашний тиран, И сверх того, больной человек то и вздумал ему вдруг выдать одну дочь за Пселданимово. Я дескать знаю его, отец его был хороший человек, и сын будет хороший человек. Млекапетаев, что хотел, то и делал. Сказано сделано. Это был очень странный самодур. Большую часть он проводил время сидя на креслах, лишившись употребления ног от какой-то болезни. что не мешало ему, однако же, пить водку. По целым дням он пил и ругался. Человек он был злой. Ему надо было непременно кого-нибудь и беспрерывно мучить. Для этого он держал при себе несколько дальних родственниц. Свою сестру, больную и сварливую, двух сестер жены своей, тоже злых и многоязычных, потом свою старую тетку, у которой по какому-то случаю было сломано одно ребро — держал ещё одну прижевалку, обрушившую немку за талант её рассказывать ему сказки из тысячи одной ночи. Всё удовольствие его состояло шпынять над всеми этими несчастными нахлебницами, ругать их по минутно, и на чём свет стоит. Хотя те, не исключая и жены его, родившейся с зубной болью, не смели пред ним пикнуть слово. Он ссорил их между собою, изобретал и заводил между ними сплетни и раздоры, и потом хохотал и радовался, видя, как все они чуть не дерутся между собою. Внученье брадовался, когда старшая дочь его, бедствувшая лет 10 с каким-то офицером своим мужем и наконец овдовевшая, переселилась к нему с тремя маленькими больными детьми. Детей её он терпеть не мог. Но так как с появлением их увеличился материал, над которым можно было производить ежедневные эксперименты, то старик был очень доволен. Вся эта куча злых женщин и больных детей вместе с их мучителем теснилась в деревянном доме на Петербургской. Не доедала, потому что старик был скуп и деньги выдавал копейками, хотя и не жалел себе на водку. не десыпала, потому что старик страдал бессонницей и требовал развлечений. Одним словом, всё это бедствовало и проклинала судьбу свою.